Глава девятая. Долобежа, где дислоцировался 236-й полк, доехали довольно быстро и без происшествий, хотя следы совсем недавних боёв попадались буквально на каждом шагу. Что говорить, похоронные команды, ещё не все трупы в немецкой форме, валяющиеся вдоль обочин, успели убрать, поэтому иногда запашок был «хоть стой, хоть падай». Хм, даже странно. На юге, в районе римермона и Мюлуза,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 Я глянул на часы и сказал, «Ладно, 20 минут у тебя есть. За это время и с землёй пообщаешься, и частоты согласуешь. Успеешь? Так точно. Тогда, как закончишь, подходи к машинам». После чего, оставив подчинённого, я пошёл искать своих мужиков. Нашёл их на лавочке, в тени большого каштана. Парни сидели и слушали, что им рассказывает Кравцов. Подойдя ближе, я уловил обрывок фразы. Долго вспоминал те слова.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 и станем мы тебя возить как негабаритный груз в кузове додика». Потом, прикинув, что превратившемуся в здоровенного лося гекку действительно будет неудобно рулить, я сжалился. «Ладно, сам поведу». Лёшка, бурча себе под нос, куда уж худеть, так живот к позвоночнику прилип, принялся напяливать на себя снарягу. Остальные, в том числе и я, стали облачаться по-боевому.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 Туда же положили и РПГ-3 с двумя сумками как кумулятивных, так и осколочных выстрелов. В машине сразу стало тесно, но в любом случае Граник пусть будет ближе к тому, кто лучше всех им умеет пользоваться. Примечание. РПГ-3 — ручной противотанковый гранатомёт. В зависимости от типа заряда может использоваться не только против танков, но и по иным целям, включая живую силу противника. Граник — жаргонное название РПГ.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 Даурен, лихорадочно блестя глазами, продолжил. Сказали, что в городе антифашисты начали восстание, а наши войска сразу несли удар. За первые часы наступления захвачены пригороды и передовые части. Заняли Тигель, Витенау на Селесский вокзал, а на севере — Фалькензея и Лагердеробиц. Еще захвачены районы Глиники, Люборс, Бланкинфельде, Розентальп. Жан судорожно вздохнул и продолжил. Там диктор долго перечислял.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 и солдат в общей сложности около 35 тысяч. Вышло бы гораздо больше, если бы эсэсмены не начали дезертиров пачками стрелять. Но всё равно, получается, не зря стояли, блокировав город. Это же сколько жизней наших бойцов тем самым сберегли. поживав губами, я прекратил дискуссию. Ладно, чего сейчас говорить? Вечером всё подробно узнаем. А сейчас, Макс, дай ЦУ водили автобуса и по машинам.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 Мы уже прикинули, что на несколько лет нам во Францию путь заказан. Поэтому мсье Ля будет распоряжаться всем хозяйством и переводить деньги в один из банков Цюриха. Так что мы вовсе ничего не теряем, а только приобретаем свою старую новую родину. Да и на первое время, чтобы начать свое дело в России. Тут Мишка на секунду замялся и поправился. В СССР. У нас сбережений вполне хватит. Я улыбнулся.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 куда бы ни пошёл, постоянно на землю смотрит и отмечает все камешки, веточки, кочки, пучки травы. Я удивился. Почему на землю? Они вроде через плечо каждые 40 секунд поглядывают. так кто? Истребители. А я про штурмовиков говорю. Вот такой и идёт, взгляд не поднимая. Все ориентиры пытаются засечь. И ему уже разницы нет, в воздухе он или на земле.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 До этого царские награды за Первую мировую войну люди иногда носили, но, разумеется, явочным порядком. Командование этому не препятствовало, только комиссары, превратившиеся впоследствии в политруков, периодически вякали против, ну и то без души, а так, чисто для проформы. А постановление Совета народных комиссаров всё расставило на свои места. В нём говорилось о преемственности боевых традиций и сохранении должного уважения к героям —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 текст проекта. Проект постановления СНК СССР. 24 апреля 1944 года. В целях преемственности боевых традиций русских воинов и воздания должного уважения героям, громивших немецких империалистов в войну 1914-1917 годов, СНК СССР постановляет 1. Приравнять бывших георгиевских кавалеров к кавалерам Ордена Славы и назначить им соответствующие льготы. Второе. Разрешить бывшим георгиевским кавалерам ношение на груди колодки с орденской лентой установленных цветов. Третье. «Лицам, подлежащим действию настоящего постановления, выдается орденская книжка Ордена Славы с пометкой бывшему Георгиевскому кавалеру, каковая оформляется штабами военных округов или фронтов на основании представления им соответствующих документов, подлинных приказов или послужных списков того времени». Да, этот указ, как и все остальные нововведения, был очень в тему, но остальные все больше касались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 «Вот в Союз приедешь, сам все увидишь. Ты лучше расскажи, как вы жили после моего отъезда». Кравцов, переключившись с впечатлившего его ефрейтора на свою семью, начал говорить. И под эту беседу мы незаметно доехали до Линсона. На холме перед въездом в город остановились. Первым делом я поинтересовался у подошедшего Жана. «Что слышно?» «Разное. Про Берлин ничего». «Жаль». Выплюнув сорванную травинку,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 в виде трупов на улицах, беготнили или догорающих автомобилей, не видно. А видна как раз-таки обычная гражданская жизнь, особенно главный её показатель — тётки, спокойно идущие по своим делам и играющие детишки. Кравцов, глядя из-под руки туда же, куда и мы, поинтересовался. «Вы что, патрули союзников высматриваете?» Досадливо, дёрнув плечом, я ответил. «При тут союзники?» С ними мы разойдёмся, просто козырнув друг другу. Но если только они, увидев террор-группу, нашу униформу на сувениры не начнут выпрашивать. Михаил поднял брови. А если начнут? Если начнут... Хм. В моей оружейной коллекции есть один пробел, так что, думаю, договоримся. Бррр! Тряхнув головой и избавляясь от заманчивого видения, воронённого с деревянными щёчками коль-то,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 «Там разного европейского отребья хватало, но костяк действительно — бельгийцы. И меня терзают смутные подозрения насчёт того, что эти козлы после разгрома на родину намылиться. Среди своих им проще будет затеряться. Значит, они сейчас не в тутошних лесах прятаться будут, а на север уходить, и поэтому не исключена возможность встречи». Марат, оторвавшийся от бинокля, выразил сомнение. «Здесь вряд ли пойдут».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 А минут через пять вся колонна остановилась возле двухэтажного дома, крытого красной черепичной крышей с флюгером на коньке, где в беседке, стоящей за небольшим заборчиком, я увидел Аристарха Викторовича собственной персоной. Разглядев рядом с ним, Игната Киреевича даже не удивился и, выпрыгнув из джипа, скомандовал своим людям «Оглядеться по периметру!» После чего, пройдя вслед за Михаилом через калитку, козырнул взволнованно привставшему генералу. «Здравия желаю! Подполковник Лесов для эвакуации вашей семьи прибыл». Аристарх Викторович растерянно посмотрел на своего сына, который улыбался во весь рост, потом на меня и потрясенно выдохнул. «Илья иваныч неужели это вы? Как же Миша вас нашел?» Кравцов-младший, обнявший отца, ответил за меня. «Это Илья меня нашел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 «Сам прикинь, сколько мы тут его уже потеряли». И после этих слов, подняв руки и привлекая к себе всеобщее внимание, попросил Аристарха Викторовича, «Поблагодарите французов от нашего имени, но скажите, что мы не можем больше задерживаться, дела службы зовут. В общем, все спасибо, все свободны». После чего, отрядив Макса и Змея помогать таскать вещи, мы, моментально окружённые толпой, стали отвечать на рукопожатие, объятия а иногда даже и поцелуи исключительно особ женского пола, получаемые от радостных жителей и жительниц городка. А когда все чадо и домочадцы Кравцова загрузились в автобус, я, усевшись рядом со сменившим меня за рулём Шарафуддиновым, не переставая улыбаться и махать рукой нежелающим расходиться французам, скомандовал «Вперёд!» И наша колонна, медленно раздвигая народ, направилась к выезду из Линсона.